Сцена 13. Место действия квартира Квиллера. Время действия – раннее утро понедельника и слишком раннее утро вторника. Действующие лица – Пит Паррот, обойщик из Брр. Телефон зазвонил рано. Это была Франческа. «Пит уже пришел?» – спросила она. «Кто?» «Пит, обойщик. У него есть обои для твоей студии, и он собирается принести их сегодня утром». «Он может выполнить всю работу сегодня или, если хочешь, отложить ее на пару дней». «Чем скорее, тем лучше», — решил Квиллер. «Мне понадобится студия на этой неделе. А какая фамилия у Пита?» «Паррот. Пит Паррот. Он же отделал твою гостиную, когда ты уезжал. Он лучший в городе обойщик. И самый дорогой, я надеюсь. «Ты можешь себе это позволить», — сказала она с дерзостью, которая его рассердила. Ему не нравилось, когда ему подсказывали, как надо тратить деньги, будь их у него много или мало. Он начал быстро прибирать свою студию, складывать бумаги в ящики стола, разбирать беспорядок своего холостяцкого жилья. Две кофейные кружки, галстук, смятая бумага, которая не попала в корзину, пара ботинок, старой газеты, еще кружка кофе, липкая тарелка, свитер. Он также закрыл кошек в их комнате, несмотря на отчаянные протесты. Дерек не привез им еще завтрак. После этого Квиллер сел в кресло, ожидая звонка в дверь. Когда, наконец, он зазвонил в 9 часов, это оказался Дерек, привезший паштет из куриной печени и две костлявые лягушачьи лапы для вопящих сиамцев. Официант не спешил возвращаться на работу. Он хотел поговорить о театральном клубе. «Жаль, что они отменили представление только потому, что Харли больше нет», — сказал он. «У меня была вполне сносная роль полицейского. Ты знаешь, я даже достал хорошо подогнанную полицейскую форму». Они должны были удлинить брюки и рукава. «Не волнуйся, осенью поставят другую пьесу, и ты сможешь снова играть», — успокоил его квелер. «Осенью я, наверное, вернусь в школу и продолжу изучать юриспруденцию. Это намного лучше, чем складывать грязную посуду. Носить униформу и ездить на машине весь день мне нравится больше». «Работа полицейского — не только носить униформу и ездить на машине, Дерек, но твоя идея завершить образование хорошая». «Между прочим, как поживает наша нервная официантка, которая бросила под нос с сырным пирогом к пятницу вечером?» «С Али? «Она в порядке, уже освоилась, но она собирается осенью в школу искусств, где-то в центре. Жаль, что мне повезло меньше, чем ей. Вся плата за ее обучение внесена мистером Фитчем». «Харли Фитчем?» переспросил Квиллер с внезапным интересом. «Нет, его отцом. Вот почему она была так потрясена, когда он застрелился» хотя деньги она уже получила. Квиллер сопоставил учтивого, утонченного, красивого банкира с робкой, костлявой, заикающейся официанткой, пытаясь представить какую-нибудь незаконную связь. Бармен объяснил, словно прочитав его мысли. «Отец Салли – дворник в банке». «Это уникальные привилегии», – сказал Квиллер. «Думаю, ты должен рассмотреть возможность быть дворником вместо полицейского». 10 часов обойщика все еще не было. Белый коммерческий фургон наконец-то подточился к амбару только к двум часам. Водителем оказался дородный молодой мужчина в белой спецодежде и белой кепке с козырьком, из-под которой вылезали пышные светлые волосы. Здоровых молодых светловолосых мужчин было много в этой северной стране. «Извините, я опоздал!» — прокричал он еще снизу с лестницы. «Что-то происходит, машины останавливают, и мне пришлось задержаться». «Жаль, что вы не позвонили!» «По правде говоря, я даже не подумал об этом. Я был на аварии». «По крайней мере, он честен», — подумал Квиллер. «И у него хорошее лицо». «Хорошо, пойду за инструментами», — сказал он. Кошки, выпущенные из оточения, с видимым интересом следили за тем, как раскладной стол, ведра, коробки с инструментами поднимались по лестнице. «Меня не было дома, когда вы обклеивали стены в гостиной», — сказал Квиллер. «Вы первоклассно выполнили свою работу». Да, я привык хорошо выполнять свою работу. Вы долго будете отделывать мою студию? Пит оценил помещение коротким профессиональным взглядом. Нет, работы немного. Надо чуть подкрасить над карнизом. А потолок в порядке. Вот на днях я делал работу, так там пришлось попотеть. Хуже всего то, что не было водопровода. Когда я закончил у меня косили глаза и не поворачивалась шея. Это была идея Франк Броуди. Да, но сейчас будет легче. Покрытие из натуральной коры дуба. Тонкие слои на подкладке розового цвета. Ну ладно, пора начинать. Я уберу кошек, чтобы они вам не мешали. Коко обследовал все, а Юм-Юм изучала ботинки обойщика. Они меня не беспокоят, сэр. Мы знакомы с прошлого раза. Тот, что побольше, совал свой нос во все, что я делал. Да, у Коко здоровое любопытство. А вы не против, если я тоже посмотрю? Пит превосходно владел линейкой, ножницами, ножами, щетками и роликами. «Вы, кажется, знаете, что делаете?» – восхищенно произнес Квиллер. «Я же убедился в том, что мне самому это не под силу». Ха -ха, «Я клею обои с 14 лет!» – сказал Пит. «Оклеивал лучшие дома в округе. Никогда жалоб не было. Это интересно. Вы оклеивали и особняк Фитча?» Пит резко остановился и положил ножницы. Выражение его лица трудно было передать. «Да, я был там три или четыре раза. Во вторник ночью случилось потрясающее происшествие. Да». Квиллер заметил, что Пит тяжело дышит. «Полиция никого не арестовала, но я понимаю, они допрашивают всех подозреваемых. Да, они неплохо делают свое дело». Пит вернулся к работе, но не так энергично, как раньше. «Я никогда не был в доме у Фитчи», — сказал Квиллер. «Какие обои им нравились?» «Грубый шелк. Очень просто». Я все им оклеил, когда мистер и миссис фич жили там. После этого они переехали и захотели все взять с собой. Вы делали какую-нибудь работу для Харли и его жены, когда они въехали? Да, я делал столовую в сумасшедшем стиле, с розовыми слониками. Она любила все кричащее и я оклеил их спальню красным вельветом. Может, хотите ли кофе или лимонада или пиво? Спросил Квиллер. — Пожалуй, кофе. На этой работе станешь трезвенником. Квиллер согрел замороженный пирог в микроволновой печи, сварил кофе в электронной кофеварке и подал угощение в студию, заполненную лестницами и ведрами клеем Пит сел на пол с тарелкой. Кокос смотрел на него, усы торчали вперед, затем он прислонился носом к штанине с напряженным вниманием ищейки, напавшей на след. «Оттолкните его в сторону», — сказал Квиллер, который тоже сидел на полу со своим кофе. «Да все в порядке. Я люблю животных». «Какой вкусный кофейный пирог». «Да, очень вкусный. Его испекла Айрис Коп. Она руководит Гудвинтерским историческим музеем». «А, да, я ее знаю. Я выполнял заказы для музея. Она очень хорошо готовит». «Я получил 10 фунтов аванса». Интересно, захотят они сделать из дома Фитч музей, спросил Квиллер, возвращаясь к теме, которая его интересовала. Я сомневаюсь, чтобы Дэвид фич остался жить там. Да, теперь он владеет этим сумасшедшим домом на холме, хотя мне это непонятно. Но предполагаю, что им он нравится больше, чем собственный. Они не въезжают из-за обоев. Харли будет не доставать в театральном клубе. Он замечательно играл и всегда с большим вдохновением. Однако я никогда не встречал его жену. «Какая она была?» Пит медленно потряс головой. «Она имела все». Когда Квиллер выразил удивление, он добавил, «Она была моей девчонкой». Последовал другой глоток. Квиллер ждал подробностей, но надежды его не оправдались. Поэтому он сказал, «Стало быть, вы ее хорошо знали. С тех пор, как она начала работать у фичи она жила в их доме. Это было тогда, когда я отделал их дом шелком». «Тогда у вас есть личная причина негодовать по поводу убийства?» «Да», — сказал он печально. «А почему вы позволили ей уйти?» «Ей не нужен был муж-обойщик, несмотря на то, что я прилично зарабатывал. Она хотела богача, кого-нибудь, кто возьмет ее в Вегас и на Гавайи, или еще куда. Хорошо, она получила, чего хотела, но ей не стало от этого лучше. «Черт бы их всех побрал, Пит!» «Да, я ухаживал за этой девочкой». Он повернулся к Виллеру. «Я опоздал сегодня, потому что полиция захотела задать мне несколько вопросов. Я уверен, они допрашивают всех, кто знал был Да, но они, вероятно, подумали, что у меня есть причины убить их обоих». Было уже поздно, когда Питт, закончив работу, убрал свои лестницы и ведра. У Квиллера не было желания идти в ресторан, поэтому он согрел немножко замороженного тушеного мяса для себя и отдал кошкам оставшийся паштет из куриной печенки. Юм-юм! жадно уплетала его, а кукой явно потерял аппетит. Он нервно крался по гостиной, как если бы надвигалась гроза, хотя ничего, кроме хорошей погоды, синоптики не предсказывали. «Тебе понравился обойщик?» — спросил Квиллер. «Я думаю, это ему тоже. Приличный парень. Вряд ли полиция найдет способ навесить что-нибудь на него». Квиллер тоже потерял покой. Он включил радио и отверг все четыре радиостанции, прежде чем поймал местную. Шли новости. севернее Кеннебека автомобилист, ехавший на запад по шоссе с катертью дорога, с трудом избежал столкновения с пьяным водителем. Расследуя это и другие подобные происшествия, отдел шерифа объявил новую войну против пьянства за рулем. Вождение в нетрезвом виде. Следующее сообщение. Этим летом в Пикоксе будет много цветов. На 50 цветочных клубах на Майн-стрит высажены петунии Спортивные новости на этот час. Сегодня вечером пикокские шахтеры обыграли эскимосов Бррр со счетом 8 -3. Прослушав радио, Квиллер взялся за газеты, но ничто не привлекало его внимания. Тогда он приготовил кофе, но выпил только полчашки. Он хотел было позвонить Поле, но поленился. Пришлось бы объяснять, почему архитектор женщина. В отчаянии он взял с полки Моби Дика, которого не читал с колледжа. и с первых же слов Роман привлек его внимание. «Зови меня, Измаил». В середине первого абзаца он остановился, с наслаждением вспомнив, как они с спойли, читали книги вслух во время уикенда. Он все еще листал роман, когда в 22.20 товарный поезд пронзительно просвистел в северной стороне города. Кошки давно спали. Он продолжал читать, когда оглушительно завыли сирены на Майн-стрит. Судя по звукам, это были три полицейские машины и две машины скорой помощи. «Обычное дело», — сказал он сам себе, — «еще один пьяный водитель». Он закрыл книгу и с неохотой выключил свет. Квиллер спал хорошо в эту ночь. Ему снился океан. Он участвовал в китобойном походе. Моряк наверху мачты, прыгающий с реей на рею, словно кузнечик. И вдруг зазвонил телефон. «Квилл!» «Ты слышал новости по радио?» — звонила Франческа. И она, и ее отец имели привычку звонить в неурочное время. «Нет, а который сейчас час?» 7:30 Ночью произошло ЧП на железной дороге. Ты меня разбудила, чтобы это сказать? Проснись, Квилл, и послушай меня. Погибли три юнца, которые протаранили своей машиной движущийся товарный поезд». «Кто-то должен был погибнуть», — проворчал Квиллер. «Ведь переезды такие темные». Ни светофоров, ни предупредительных красных огней, ни заграждений. Теперь он проснулся окончательно. Ребятки выпили немного пива и ехали со скоростью 70 миль в час. Там, где нельзя было превышать и 45. Радио громко работало, и они не услышали свиска поезда. Ну, чего все ожидали? «Пожалуйста, прекрати монолог, Квилл. Я позвонила тебе сказать, что жертвами стали три подростка, и один из них — Чет Ланспик» иллер молчал не находя ответа я знаю это будет ударом для кэл и лари но дело серьезное отец сказал что она связана с убийством фичей два других подростка были главными подозреваемыми он по-прежнему не отвечал квил ты проснулся извини фран я еще не выпил кофе и мне надо обдумать твои сообщение поговорим позже он осторожно положил трубку и потрогал усы Они словно чувствовали опасность. И интересно, связана ли железнодорожная катастрофа с убийством Фичи? Конец первого действия.